Глава седьмая. Упрямство. В тот день Милань, как и хотела, встретила Шенджихэна возле маленькой церкви. Шенджихэн пришел в спешке, увидев Милань, он спросил, что случилось. Его вот тон был довольно напряженным, и Милань сразу же забеспокоилась, не напугала ли она его. Она очень дорожила Шенджихэном. Ей казалось, что однажды она спасла его, и теперь он принадлежит ей по крайней мере, стал частью ее мира. С юных лет Милань всегда чувствовала, что она просто временно обитает в этом мире, ей не за что было держаться, она была свободной и могла уйти в любой момент. Шенджихен заставил ее почувствовать связь с этим миром, и в каком-то смысле он был ее личным достоянием. Улыбнувшись Шенджихену, она ответила, я в порядке дело, не во мне шенджихен осмотрел милань и убедился что у нее нет новых травм а цвет лица не такой уж и плохой затем он помог ей сесть в машину если дело не в тебе то в ком же спросил шенджихен это Лин Лян, тот кого мы встретили у входа в больницу виктория ответила милань шенджихен внимательно посмотрел на нее его а какая разница если бы милань могла видеть она бы, наверное, испугалась подозрительного выражения лица шен Его взгляд был полон недоверия, а глаза тщательно изучали ее, как будто она была раскрывающейся загадкой, открывающей слои правды. В тот момент ее слепые глаза защищали ее от этого взгляда. Она честно ответила, «Он нашел меня и попросил передать вам сообщение. Он сказал, что хочет заключить мир» и попросил меня выступить посредником. «Итак, ты собираешься выступить в роли посредника?» «Я всего лишь передаю сообщение, я не буду посредником. Зачем его слушать, этот человек плохой? Он нашел бы кого-нибудь другого, чтобы передать сообщение, если бы не меня. Будет лучше, если этим займусь я, по крайней мере, я не обману». «Это не то, во что тебе следует ввязываться», — Миладь замолчала. Шинджи Хэн заговорил снова с оттенком гнева. Ты права. Он нашел бы кого-нибудь другого, чтобы передать сообщение, независимо от того, согласилась бы ты или нет. Но согласившись, он поймет, что мы с тобой поддерживаем контакт, что у тебя здесь есть право голоса, и, возможно, даже узнает, что ты спасла меня той ночью. Ты веришь, что прямо сейчас снаружи не прячутся его шпионы? Ты думаешь, он не будет продолжать искать тебя... Или даже использовать, чтобы угрожать мне в будущем. Милань была потрясена словами Шенджихэна. Она никогда не думала о том, что ей придется скрываться. Я не позволю ему использовать меня, чтобы шантажировать вас, сказала она. Я больше не буду ходить в хор. Буду сидеть дома и никуда не выходить. Он не посмеет прийти ко мне домой. Шенджихэн вздохнул. Я хотел бы, чтобы ты ходила в хор чтобы ты видела мир, завела друзей, жила хорошо и имела возможность жить самостоятельно, когда уйдешь из семьи. — Я понимаю, — тихо ответила Милань, — но раньше я пряталась дома, потому что мне было больше некуда идти, а теперь это для того, чтобы помочь вам. Теперь, находясь дома, я чувствую себя иначе, и я этого хочу. — Ты помнишь номер моего телефона? — Да, вы мне его говорили. — Если понадобится, найди способ позвонить мне. Если дома неудобно, ты можешь воспользоваться любым местом, где есть телефон. Например, магазином, кафе или бакалейной лавкой. Просто заплати мне много денег. Ты сохранила деньги, которые я дал тебе перед тем, как тебя выписали из больницы? Я надежно сохранила их. Шэнджи Хен протянул руку и нежно коснулся волос Милань. Он очень хотел бы помочь ей, но ее отцом был генерал Ми, Если бы шэн похитил ее, генерал Ми не оставил бы это без внимания и сделал бы его жизнь невыносимой. Кроме того, как он будет жить с ней? Поселит ее в отдельном доме и позволит ей жить одной или оставит ее рядом с собой? Эта молодая леди, которая, казалось, интуитивно понимала все вещи, раскроет все его тайны за несколько месяцев пребывания рядом с ним. шэн почувствовал укол сожаления о том, что был так добр к Милань в последние дни. Он боялся, что его намерения могут иметь неприятные последствия и действительно причинят ей вред. Казалось, его жизнь была обречена на одиночество, и встреча с такой наивной и жизнерадостной бедной девушкой, как Милань, уже была неожиданной радостью, и этого было достаточно для него. "Поплачь, когда будешь возвращаться", сказал Шанджихен. «Просто представь, что я отругал тебя». Милань поняла, что он имеет в виду, толкнула дверцу автомобиля и вышла. Она споткнулась, как только почувствовала ветер, опустила голову и зарыдала еще сильнее. Направляясь в одиночестве к маленькой церкви, она на ходу вытирала глаза рукавом. Шенджихен наблюдал, как она входит в церковь и был удивлен, обнаружив, что Милань очень чувствительна. Казалось, она поняла его слова без дополнительных объяснений, как будто они были родственными душами. Несмотря на свои обещания, Милань на следующий день после полудня снова пошла в маленькую церковь. Лин-Лян воспользовался возможностью и остановил ее возле церкви. Она стояла там подавленная и сказала ему, «Лин-Лян, прошу, перестаньте меня искать, я ничем не могу вам помочь». Лин-Лян спросил. «Ты передала мое сообщение шэнь -джихэну. Лицо Милань стало серым. «Господин Шэнь был недоволен», — сказала она, и ее голос сорвался на рыдание. Он отругал меня и сказал, чтобы я не вмешивалась. Используя свою трость, чтобы определить его местоположение, она быстро обошла его и вернулась к хору. Начиная с третьего дня, Милань перестала выходить из дома. Лин Ли Лян не знал всех подробностей того, как Шенджихен отругал ее, но он чувствовал, что она была глубоко тронута. Он чувствовал себя немного виноватым, понимая, что Миланю, у которой и так была тяжелая жизнь, наконец-то находила радость в пении каждый день, а теперь, из-за его действия, она лишилась этой возможности. Если бы он только раньше знал, что Милань не имеет никакого влияния на Шенджихена, он не стал бы с ней общаться. Ли Ин Лян решил отказаться от Милань и искать новый подход. Чем больше он пытался сблизиться с Шенджихенном, тем больше запутывался одержимой его таинственной фигурой. Затем однажды днем машина Шенджихена без предупреждения стояла у ворот строительного комитета. Ли Ин Лян сначала не поверил своим глазам. Шенджихен был известен своей осторожностью и редко выходил за пределы территории концессии. У него не было причин рисковать. Приезжая сюда, разве это не было сродни попадания в ловушку? Когда Лейн Лян вышел поприветствовать Шенджихена, он понял, что слухи о его безумии были преувеличены. Только одна свита Шенджихена состояла из 20 или 30 человек. У дверей комитета была припаркована длинная вереница машин. Заднее стекло главного автомобиля было опущено, И Шэнь Хэн, облокотившись на край окна, смотрел наружу. Лин ли Лян заставил себя улыбнуться и громко поприветствовал его. Господин Шень, это большая честь. Шенджи Хэн снял очки и кивнул ему, Председатель ли? Лин ли Лян улыбнулся, показав зубы и выглядел довольным. Шинджи Хэн наблюдал за его дружелюбным поведением, ожидая, что последует более официальная любезность. Поэтому он спокойно ждал, намереваясь заговорить только после того, как Лин Лян закончит свой монолог. Он знал, что переговоры не направлены на то, чтобы нанести удар первым. Оба думали об одном и том же, поэтому они уставились друг на друга. Лин Лян стоял на холодном ветру, улыбаясь замерзшими губами, недоумевая, почему Шинчихэн молчит. В то время как Шенджи Хэн не менее озадаченный задавался вопросом, не застыла ли улыбка Лин ли Ляна от мороза. В конце концов, Лин ли Лян медленно перестал улыбаться, и Шенджи Хэн больше не мог выносить этого. Разве вы не собираетесь пригласить меня войти? Лин ли Лян протянул руку, чтобы открыть дверцу машины, все еще сохраняя почтительный вид. Почту за честь, господин Шэнь, пожалуйста, проходите. Шэньжэнь протянул руку, и водитель немедленно достал из-под сиденья пистолет Браунинга. Шэньжэнь положил оружие в карман пальто и вышел из машины. "Председатель Ли, на этот раз я готов. Если вы попытаетесь что-нибудь предпринять, как только мы окажемся внутри, я вас застрелю", сказал он. Линь Лян рассмеялся. "С вашими навыками, господин Шень, вам действительно нужен пистолет, чтобы убить меня?" Затем он указал на ворота. Пожалуйста, проходите. Шенджихен вошел, и Лин Лян проводил его в свой кабинет. Лигуй Шен и его люди дежурили снаружи, готовые выбить окна, если что-то пойдет не так. Несмотря на это, сердце Лин Ляна сильно забилось, когда он закрывал за ними дверь. Шенджихен оглядел офис используя возможность понаблюдать за штаб-квартирой тех, кого он считал предателями. Лин Лян лично налил чашку горячего чая, поставил ее на кофейный столик и сказал, «Господин Шень, пожалуйста, присаживайтесь. Я очень удивлен, что вы нашли время навестить меня. Я думал, что вы, возможно, обижены на меня и что у нас никогда не будет шанса прояснить наши разногласия и помириться». Шенджи повернулся к лин -ляну, который сидел за столом. Примирение — это вопрос между нами. Вам не стоило подстрекать мисс Ми выступать в качестве посредника. Как вы думаете, какой была бы реакция генерала Ми, если бы он узнал об этом? лин -лян спросил. «Господин Шень, вы ведь не планируете докладывать обо мне генералу Ми, не так ли?» Затем он ухмыльнулся. Но даже если генерал Ми узнает об этом, у меня есть для него свои объяснения. В конце концов, наши отношения с Мисми несколько, э, как бы сказать, ха -ха, не совсем нормальные, верно? Он посмотрел прямо на Шэнь и сказал, «Господин Шень, нам редко выпадает возможность поговорить спокойно. Я пытался причинить вам вред, и вы не пощадили меня. Удивительно, что никто из нас не погиб. И поскольку судьба позволила нам встретиться здесь и поговорить, Мы должны ценить эту возможность. Я знаю, вы смотрите на меня свысока, и это нормально. Многие люди так делают. Но пока вы не прокляли меня напрямую, я считаю это вашим отдолжением. Вы видели, как я вел себя в последние дни, пытаясь всеми возможными способами сблизиться с вами и помириться. Поскольку вы не дали мне шанса, мне пришлось обратиться за помощью к мисс Ми. Я знаю, что она имеет на вас некое влияние, и оказала вам услугу. Но вы можете быть уверены, я никогда не угрожал мисс Ми. Чем я могу напугать молодую девушку? Я просто попросил ее передать вам сообщение, возможно, вы были не очень добры к ней, поэтому она не появляется на людях уже несколько дней. Шэнджи Хэн ответил, вы все неправильно поняли. Дело не в том, что она мне должна. Дело в том, что я ей обязан. Без меня она бы умерла в больнице в прошлом месяце. Лин Лян на мгновение задумался, а затем улыбнулся. "Да, вы правы. Без вашей заботы она действительно могла бы умереть. И если бы она не спасла вас той ночью, возможно, вас бы здесь тоже не было". Он махнул рукой в сторону Шэнь Хэна. "Поймите меня правильно. Я говорю прямо без дурных намерений". Шэнь Хэн понял, что Лин Лян пытается манипулировать им с помощью слов. Этот человек был сообразителен и умел обманывать. Но шэнь -хэна было нелегко запутать. Встретившись с ним взглядом, Лин лян неуверенно сделал шаг вперед. «Господин Шэнь, не могли бы вы сказать мне, почему вы...» Он старался подобрать правильные слова. «По логике вещей вас не должно было быть в живых, но после того, как вы отсутствовали месяц, вы вернулись. Почему это произошло?» Шэнь-Джи покачал головой. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Мне действительно очень любопытно». Шенджихен внезапно улыбнулся. Вы действительно хотите знать? Да, вы мне скажете? Шэнь Хэн вздохнул. Тогда вы должны держать это в секрете. Хорошо. Я вам не верю. Дайте клятву. Лин-Лян поднял руку и показал три пальца. Я, Лин-Лян, клянусь, что сохраню все, что сегодня скажет господин Шень в секрете. Если я нарушу эту клятву, пусть меня паразит молния. Шенджихен указал на него пальцем и сказал. Вы также должны поклясться, что у вас не будет потомков, что вы попадете в 18 слоев ада и никогда не возродитесь. Лин-Лян, проявив немалое терпение, ответил ⁇ Хорошо, хорошо, я клянусь, что у меня не будет потомков, я попаду в ад и никогда не возражусь. Шенджихен выглянул в окно, а затем подошел к Лин-Ляну. Увидев, что он приближается, ноги Лин-Ляна начали дрожать но сейчас он не мог сбежать, это сделало бы его предыдущие усилия напрасными. шэнь стоял перед ним, возвышаясь и отбрасывая тень. Он наклонился ближе и прошептал, «На самом деле я монстр». Выпрямившись, он посмотрел сверху вниз на Лин ляна и утвердительно кивнул, чудовище Лин Лейн-Лян потерял дар речи, «Нет, господин Шень, не шутите так со мной». Я дал клятву, а теперь вы говорите, что вы монстр. Это слишком несерьезно шенджихен с торжественным видом произнес Я действительно монстр. Если вы мне не верите, приходите сегодня вечером ко мне домой, и я покажу вам свой истинный облик. Я не смею, ответил — Чего вы боитесь? Я вас не съем, сказал Шинджихэн и сглотнул. Ему пора было есть, а запах живых людей пробуждал в нем голод. Лин Лян взглянул на его кодык, который двигался, и почувствовал озноб. Он не поверил ни единому слову Шинджихэна, но, возможно, в нем было нечто большее, чем просто быть монстром. Он сухо сглотнул и спросил: Тогда какова ваша истинная форма? И я не был человеком так долго, что уже не помню. Если вам интересно, почему бы не посмотреть самому? Беззаботно ответил Шэнджихэн. Лин Лян выдавил из себя улыбку. «Честно говоря, я действительно чувствую, что вы хотите меня съесть». Шэн -хэн похлопал его по плечу. «Председатель Ли, осторожность никогда не помешает. Лучше перестраховаться и не пожалеть об этом потом. Но будьте уверены, вы передвигаетесь по карьерной лестнице, а я делаю свое состояние. Пока мы не будем мешать друг другу, я вас не побеспокою». Но если ваше любопытство возьмет верх, и вы попытаетесь вмешаться в мои дела, не вините меня за импульсивность. Он понизил голос. — Председатель Ли, не важно, что я за человек. Важно то, сможете ли вы жить хорошо. Ли Ин Лян посмотрел на него. — Вы пришли сюда только для того, чтобы предупредить меня сегодня? Шэн Хен покачал головой. — Я не настолько добр. Я предупреждаю, прежде чем действовать. Если бы я предупредил вас, вы бы насторожились, я не настолько глуп. Его слова были произнесены с упреком, но в то же время теплым и дружеским тоном, будто он говорил о повседневных делах со своим младшим братом. Шинджихэн достал свои очки чайного цвета, как будто собираясь уходить. Лин Лян в панике предложил: Могу я пригласить вас на ужин? Становится поздно, и это было бы в самый раз. Шэнь-Джи надел очки и ответил, «Я не ужинаю, я ем людей». Затем он схватил Лейн-Ляна за плечо и развернул его в сторону двери. «Пожалуйста, проводите меня». Его сила была поразительно велика. Лейн-Лян обнаружил, что невольно делает шаг вперед. «Господин Шэнь, я думаю, нам следует еще поговорить. Японцы очень хотят подружиться с вами, и лично я...» Шенджихен внезапно повернулся к нему и крикнул ⁇ Заткнись! ⁇ Его поведение резко изменилось. Хотя Лин Ли Лян не мог четко видеть его глаз, судя по выражению лица, он был в ярости. До этого момента Шенджихен всегда был спокойным и разговорчивым, отличаясь более мягким характером, чем большинство людей. Лин Ли Лян не ожидал, что он внезапно выйдет из себя. Когда Шенджихэн покинул здание комитета, Лин Ли Лян с удивлением наблюдал, как его машина исчезла вдали. Подошедший сзади Лигуйшен сердито пробормотал. Председатель он действительно посмел на вас накричать. Лин Ли Лян посмотрел на него и спросил: разве не удивительно, что он накричал на меня? Он даже пытался меня убить. Шенджи Хен покинул японский квартал и направился прямиком в больницу Киц. Ситувая лянь привозил ему кровь через день. Шенджихэн был ужасно голоден перед каждым приемом пищи, а это случалось всего раза в два дня. Если бы его оставили в покое, он, возможно, мог бы обойтись без особых проблем, но когда рядом был живой теплый человек, тогда он чувствовал сильнейший голод. Его муки становились почти невыносимы. От непрекращающейся болтовнили инляна у Шэнджихэна уже покраснели глаза. Он терпел сколько мог но в конце концов не выдержал и закричал на мужчину, чтобы тот замолчал. Когда Ситу Вай лень увидел, что его машина подъехала к больнице, он немедленно схватил свою холщовую сумку и выбежал. Они с Шэньджи понимали друг друга без слов. Ситу Вайлянь сказал, «Подожди, я приду к тебе сегодня вечером». Шэньджи мельком взглянул на него и попросил водителя отвезти его домой. Едва переступив в порог, Он поспешил наверх и чуть не вбежал в свою спальню. Там он залпом выпил две бутылки холодной крови. После этого он рухнул на пол, чувствуя одновременно эйфорию и грусть. Он знал, что быстро деградирует и однажды может потерять разум и способность говорить, оставив лишь жажду крови. Но он не был рожден чудовищем. В четырнадцать лет он сдал императорский экзамен и когда-то был многообещающим молодым ученым. К сожалению, он прожил как человек только до 14 лет. После работы Ситу Вайлянь отправился прямиком в резиденцию Шэня. Когда он пришел, Шэнь Джихэн только что пришел в себя и спустился вниз, чтобы поприветствовать гостя. Ситу Вайлянь замер на пороге, чувствуя холод, Шенджи Хэн спустился по лестнице, поправляя воротник своего длинного халата, как будто он только что принимал ванну. Посмотрев сверху вниз, Шенджи Хэн кивнул ему и спросил, Ты ужинал? Нет, я пришел сюда прямо после работы. Шенджи Хэн указал на телефон, висевший на стене у двери. Ситу Вайлянь понял и снял трубку, чтобы заказать еду из ближайшего ресторана. Когда он повесил трубку, шенджихен уже сидел на диване. Ситувай лянь присоединился к нему. Ты был голоден сегодня днем? Шенджихен деловито искал свою сигарету и спички. Да, очень голоден. Ситувай лень почесал свои вьющиеся волосы. Проголодался так рано. шин закурил сигарету и глубоко затянулся. Вай-лянь, если бы я однажды из-за голода напал на живого человека, что бы ты сделал? Спросил он. Ситу лянь счел вопрос слишком драматичным и рассмеялся. Что бы я сделал? Конечно, я бы нашел способ раздобыть тебе еды, ответил он. Ты меня не боишься? Спросил Шенджихен. Ситу лянь немедленно покачал головой. Ты не будешь пить мою кровь, я доверяю тебе. Шенджихен рассмеялся. Я даже себе не доверяю. Почему же ты должен доверять мне? «Потому что мы хорошие друзья, и я чувствую к тебе симпатию», — ответил Вайлянь. Шенджихен джихэн резко сменил тему. «Тебе хватит этих денег?» — спросил он. «Почему ты собираешься дать мне подачку?» — ответил Вайлянь. «Я мог бы, но мне нужно, чтобы ты помог мне с идеей», — ответил шенджихен «Говори». «Милань тяжело приходится дома», — сказал шенджихен Я каждый день отправляю ее в хор, чтобы поднять ей настроение, но лин лян узнал о наших отношениях и хочет навредить ей, поэтому она больше не может никуда ходить. Я беспокоюсь, что она сидит в заперти дома и страдает от жестокого обращения своей матери». лян тяжело опустился на диван и долгое время молча смотрел в потолок, прежде чем, наконец, хлопнул себя по бедру. Ты должен предупредить госпожу Ми, что если она снова ударит свою дочь, ты покажешь ей, что так делать нельзя. Это чушь. Как я могу это сделать? Может быть, мне ее тоже ударить? ⁇ спросил Шенджихен. Ситуа Лянь хитро усмехнулся. Кто сказал, что ты должен ее ударить? Просто немного напугай. Шенджихен подумал, что весь день он только и делал, что пугал людей. Сначала Лен Лен днем, а теперь госпожу Ми. По мере того, как Ситу Валянь взволнованно рассказывал о своем плане, шенджихен джи -хэн все больше хмурился. «Нет-нет, это детский трюк. Я не могу этого сделать», — сказал он. «Делать или нет, это не моя проблема. У меня нет личных связей с Милань, и жестокое обращение ее матери меня не касается». Он все еще чувствовал, что идея Ситу похожа на детскую шалость и не хотел притворять ее в жизнь. Ситу добавил. На самом деле это лишь временное решение. Пока она остается дома, ты не сможешь ее спасти. Я просто возвращаю свой долг, сказал Шенджихен. Ты бы не умер без нее. Если бы ты мог умереть, ты бы сделал это давным-давно. Шенджихен уклончиво уставился на тлеющий кончик своей сигары. Когда сотрудники ресторана принесли еду, Ситу Вай-Лянь с аппетитом поел. Он чувствовал себя сытым и сонным, поэтому решил остаться в резиденции Шэня на ночь. Ранним утром Шэнь Джихэн разбудил его. Затем они вдвоем начали готовиться к игре, разыгрывая свои роли. Во время приготовления Шэнь Джихэн был очень смущен. На полпути он остановился и сказал Ситувай Ляню, покраснев «На самом деле я довольно старый». Ситувай Ляню смехнулся «Все в порядке, ты молодо выглядишь». Такому старичку, как я, действительно не подобает этого делать, ответил шенджихен джихэн Ситувая лянь, сидевший на корточках на полу, засмеялся и сказал Перестань придираться, если ты продолжишь, взойдет солнце. Кроме того, что в этом такого особенного, жители Запада одеваются так на Хэллоуин. шенджихен джихэн стоял перед зеркалом в полный рост. На нем был белый халат, испачканный пятнами крови, остатками из бутылок. Ситу Вайлянь в это время растрепал свои тщательно уложенные волосы. Ситу Вайлянь использовал остатки еды, чтобы создать необычный костюм для Шэньджихэна. Он обмакнул сухой хлеб в суп, сделал из него пасту и вымазал ей лицо Шэньджихэна. Затем он достал пакетик с белым порошком из своей сумки и посыпал им лицо Шэньджихэна, придав ему гротескный вид. Вайлянь вымазал половину лица Шинджихэна ярко-красным клубничным джемом. Когда необычный макияж был закончен, Шенджихэн действительно выглядел чудовищно. Он почувствовал тошноту из-за запахов еды, а вонь была невыносимой. Они выключили свет в доме, и сетувай лянь подавил смех, когда они с Шинджихэном разошлись в разные стороны. Сетуй лянь сел за руль больничного автомобиля. Он сделал вид, что собирается уезжать, но на самом деле припарковал его у задней двери особняка, чтобы забрать шинджихена. Они вдвоем сумели избежать патрулей и быстро доехали до резиденции Ми. Благодаря своим впечатляющим навыкам вождения, ситу лянь вскоре припарковал машину у задней стены особняка Ми. Он держался за руль одной рукой, а другой прикрывал рот и смеялся. «Ха-ха, брат Шень, продолжай! Если ты не поторопишься, твое лицо отвалится. Шенджихен не осмеливался показать какое-либо выражение лица, но даже без этого засохшие крохи хлеба продолжали падать с него. Зная, что Сету лянь воспользовался случаем, чтобы его подразнить, Шенджихен сделал ему предупреждение, а затем вышел из машины. Сету Валянь поспешил на пассажирское сиденье и вытянул шею, наблюдая за удаляющейся фигурой Шенджихена. Он видел, как тот добрался до западной стены резиденции Ми, которая была выше его, и ему пришлось вытянуть руку, чтобы перелезть через нее. Затем он увидел, как Шенджихен, подпрыгнув, легко перемахнул через стену. Шенджихен вошел в резиденцию Ми без труда. Безопасность в этом районе была на высоком уровне, но под руководством госпожи Ми. В резиденции царил такой беспорядок, что даже горничная забыла запереть главную дверь на ночь. шенджихен без труда открыл окно и запрыгнул внутрь. Поговорив с Милань, он получил некоторую информацию об этой резиденции и направился прямо на второй этаж, где находилась спальня госпожи Ми. Он тихонько закрыл за собой дверь и открыл окно. В комнату ворвался холодный ветер. Занавески затрепетали, а оконная рама громко заскрежетала. Госпожа Ми, которая только что проснулась и была пьяна, увидела комнату, освещенную тусклым лунным светом, наполненную жуткими порывами ветра. Высокая фигура стояла в ногах ее кровати. Лицо этого человека было покрыто неровными пятнами крови и плоти, и он смотрел на нее сверху вниз». Она была в ужасе и попыталась закричать, но фигура внезапно потянулась к ней, закрыв рот одной рукой и схватила другой за шею. Фигура заговорила жутким голосом. «Я предок семьи Мии. Ты злобная женщина, мучившая моих потомков день и ночь. Сегодня вечером я вернулся, чтобы забрать твою жизнь». Госпожа Мия отчаянно замотала головой, дрожа под одеялом. Затем фигура продолжила. «Учитывая, что ты мать моего потомка, если ты раскаешься, я пощажу тебя в этот раз. Но если ты еще раз осмелишься совершить подобное, я непременно отведу тебя к моим предкам, чтобы ты претерпела муки кровавого ада». Затем холодная рука отдернулась, фигура подпрыгнула и вылетела в окно. К тому времени, когда госпожа Ми смогла пошевелиться и встать с постели, снаружи уже было тихо. Слышался только отдаленный шум проезжающих мимо машин. Шенджихен был крайне смущен. Возвращаясь к машине, он поспешно вытер лицо и одежду. Пройдя половину пути, он вдруг понял, что ситу лянь пропал. В следующую секунду дверца автомобиля открылась, и сетувая лянь прыгнул в машину, спасаясь от холодного воздуха. Уже вернулся так быстро. Шенджихен вздохнул и с облегчением продолжил вытираться. «Куда ты ходил?» – спросил он. Ситу лянь Лень завел машину и выехал с маленькой улочки, где располагалась резиденция Ми. Я пошел отлить. Он внезапно заметил, что делал Шинджихен, ударил по тормозам и сказал «Эй-эй, остановись! Ты испачкаешь мою машину! Что я скажу в больнице? В нашей больнице всего одна машина, и мой кузен убьет меня!» шэн проигнорировал его, открыл дверцу машины и наклонился, чтобы вытереть рвоту. Внезапно он почувствовал, что его сейчас стошнит, но тут неподалеку раздался полицейский свисток. Он поспешно забрался обратно в машину. А Ситу Вайлянь вздрогнул. «Они ведь не гонятся за нами, правда?» не знал, что ответить. В этот момент мимо машины на велосипеде проехал патрульный и крикнул. «Помогите! Опять какой-то монстр создает проблемы!» Ситу Валь лянь подождал, пока офицер скроется из виду и тихо спросил. Монстр? Может быть, это тот дух ласки, о котором писали в газетах? Кровососущий? Шэнджи на мгновение замер. Я не знаю, может быть. Кровососущий? Как ты думаешь, это так называемый дух ласки, что может быть тем братом, которого ты искал? Я все еще не знаю. Ситу Валь лянь вдруг оживился и предложил. У меня есть идея. Завтрашней ночью тебе нужно будет не спать и следить, не придет ли сюда монстр, чтобы выпить твоей крови. Если он нападет, ты сможешь поймать его и получить ответы на интересующие тебя вопросы». Шэнджи Хэн вздохнул. «Что, если это действительно просто монстр?» «О, мой дорогой друг, что ты имеешь в виду, говоря «просто монстр»? «В твоем положении ты все еще можешь позволить себе быть придирчивым к монстрам?» «Что со мной не так? Я хуже монстра?» ответил он. «Вы – вампир», – сказал Ситу Вай лянь. «Заткнись», – перебил его Шэнь Джихэн. Ситу замолчал и поехал прямо в резиденцию Шэнь. Когда машина остановилась у задней двери, он не смог удержаться и снова повернулся к Шэнь Джихэну. «Ты когда-нибудь задумывался о том, что сам можешь быть монстром?» Шэнь Джихэн тоже повернулся к нему. «Никогда я не думал об этом». Они на мгновение посмотрели друг на друга, а затем… Шенджихан сказал ⁇ Мне просто не повезло, со мной произошло редкостное несчастье. Ситува лянь закончил фразу ⁇ К счастью ты встретил меня. По крайней мере ты нашел настоящего друга. Шенджихан серьезно кивнул. Да. Ситува лянь, который всегда был веселым и никогда не был сентиментальным, теперь в ночной тишине стал серьезным. Он посмотрел вперед и внезапно сказал ⁇ Я всегда буду врачом ⁇ Если я не смогу быть врачом, я буду мясником. Я обеспечу тебя кровью и позабочусь о том, чтобы ты никогда не причинил никому вреда из-за голода. Я буду нести ответственность за тебя до конца. шенджихен улыбнулся, открыл дверцу машины одной рукой, а другой хлопнул Ситу Вайляня по плечу. — Хорошо, хорошо, я понял. Даже если бы ты этого не сказал, я бы все равно это знал.